Глава 7. Босх. Ничего личного. Разумеется, я мог бы детально описать всю нашу дорогу домой. От порога отеля «Колвик-Холл» и до нашего уютного особнячка близ Тауэрского моста. Это вполне одобрялось, поощрялось и, более того, даже вменялось мне в обязанность классическими традициями высокой британской литературы, которой я доверял абсолютно. И практически все мои первые записи идут именно в этом ключе. Да-да, именно так. Уже позднее французские романы, итальянские пьесы, немецкая драматургия, русская поэзия кардинально изменили мой слог. Поэтому я буду писать лишь о том, что считаю непременно важным, Остальное пусть каждый додумает сам. В конце концов, хорошую или плохую книгу создают двое — автор и его читатель. Итак, спустя два неполных дня мы с Лисом сидели за чаем и десертами после легкого, необременительного ужина из четырех перемен блюд. Я в очередной раз отчитывал учителю строки из полицейских протоколов, а он временами прерывая меня уточняющими вопросами, делал пометки в блокноте. Прямо перед нами на каминной полке стояла в рамке большая цветная литография, копия довольно известной картины «Муки святых грешников», кисти знаменитого нидерландского живописца Иеронима Босха, возможно, приписываемой ему, но суть не в этом. Если мне не изменяет память, его настоящее имя Ерун Антонисон Ван Акен с легким сомнением поправил месье Ренар, и, разумеется, с памятью у него все было отлично. Напомни, ведь причина обращения Скотленд-Ярда к помощи частного консультанта не в том, что полотно фальшиво или кто-то из искусствоведов с мировым именем всерьез опровергает авторство «Великого мастера». «Нет, сэр». Я вновь сверился с протоколами. «Дело в том, что картина убивает. Ядовитое испарение красок, гипноз образов, сумасшествие, вызываемое сюжетом. Неизвестно. Сколько человек погибло? На данный момент трое». «Ох, ладно, давай подробности». Сухие сводки скотланд ярда как вы понимаете, подробностями не баловали. Но хотя бы максимально точно и без фантазий описывали то, что уже было известно полиции. Итак, частная галерея лорда Корнуэльского, известного мецената и собирателя ценностей, приобрела в городе Брюге небольшую коллекцию старинных картин. Малые голландцы нынче в моде, хотя блистательная школа того же Тернера, на мой патриотический взгляд, перехлестывает всех их вместе взятых. Но именно этот таинственный босх, перевезенный в Лондон, неожиданно привлек к себе внимание еще до выставки, и причина была более чем серьезной. Некий человек, назвавшийся магистром оккультных знаний, написал открытое письмо лорду Корнуэльскому, которое было опубликовано в европейской прессе. Якобы данное полотно несет на себе проклятие смерти. Это можно было бы счесть глупой шуткой или бредом сумасшедшего, но внезапно исчезли двое из четырех грузчиков, перевозивших картину. Случайность? Скорее всего, несомненно, разумеется, да. Редактор лондонской Times сразу же написал об этом в газете с трезвым предложением не впадать в панику. Грузчики могли просто напиться, и дрыхнуть где-нибудь в забытом богом дешевом кабаке. Но буквально на следующий день пропал сам корреспондент газеты, выпросивший у владельца разрешение сфотографировать муки святых грешников. Таймс обратилась в скотленд ярд Вот тут в городе реально появились первые признаки паники. Выставка под угрозой. После всех этих исчезновений толпы любопытствующих лондонцев требует срочно показать им страшную картину. Не меньшее количество граждан уверены, что правительство должно немедленно сжечь это полотно. Ничего не понимаю. Иногда британцы бывают доверчивее французов. Это потому, что вы слишком серьезно ко всему относитесь. Что там еще? Сегодня вечером картина была тщательно осмотрена искусствоведом и критиком мистером Жакобом Лурье под личным присмотром инспектора Хагерта Ничего особенного не обнаружено, но что-то нехорошее зреет, сэр. — Не стоит так уж нагнетать, мой мальчик, — отмахнулся учитель. — Как правило, любая шумиха лишь мешает трезвому взгляду на вещи. Как ты смотришь на небольшую прогулку перед сном? Разумеется, я радостно кивнул. Прогулки с лисом всегда безумно интересны и познавательны. Он отлично знал этот древний и вечно молодой город, историю всех дворцов и закоулков, зданий и парков, скульптур и фонтанов. Я был готов бродить с ним часами, жадно впитывая его рассказы цепкой памятью 14-летнего мальчишки. На сборы не ушло много времени. Дождь почти перестал, снега еще не было. Тем более, что нам, как по заказу, повезло с Кэбом. — Га-ха! радостно приветствовал нас высокий рыжий жеребец с белой полосой на морде, в теплой бикеше в талии. — Да еще и хлопчик с тобой. Живые, здоровые, аж сердце радуется. Куда едем? Где на злоключение нынче нарываемся, а? Мы также тепло поздоровались с Фрэнсисом, донским кэбманом, подрабатывающим у нас в Лондоне, вечно влипающим в какие-то истории, но тем не менее настоящим другом, на которого можно положиться всегда, И во всем поет он в основном непонятные казачьи народные песни, где в конце концов все либо поженятся, либо умрут. Последнее чаще. Но как говорит тот же Шарль, с точки зрения философии, все мы когда-нибудь. Фрэнсис уточнил адрес, забекренил по паху с красным верхом и серебряными галунами и пустив поры, повел машину прямым ходом, распевая во все горло. Есть вино, его и пьем. Нет вина, пьем воду. Ни на что не променяем казачью породу. Сидит девка в тюрьму, рученьки поджавшие, а пред ней стоит поляк, фуражечку снявший. А я девка неплоха, люблю донского казака, люблю донского казака, атаманского полка. Так иди от сели, паноч, не доводи до греха. А не то прибью на месте, яут. Вот «На руку крепка! шипка на руку крепка! Дочь донского казака!» Как вы понимаете, на припеве мы с лисом дружно притоптывали и хлопали в ладоши. И плевать, что на улице почти ночь, что люди спят, что констебли с перекрестков свистят вслед. Да и вообще, подобное поведение недопустимо для двух воспитанных джентльменов. Когда мы приехали к массивному зданию галереи на пэл мелл Улица была практически пуста. По южной стороне, в сторону Трафальгарской площади, располагался Сент-Джеймский дворец, резиденция королевского семейства. По северной шли несколько весьма дорогих английских клубов, занимавших первые этажи высоких особняков. Здесь горели исключительно электрические фонари. Клубные за всегда-то и, как правило, не пользовались обычными кэбами, предпочитая собственные экипажи или первые авто, и даже полиция старалась не слишком докучать высокопоставленным игрокам. К моему немалому удивлению, Лис не стал выходить на улицу. Казалось, он уже узнал все, что хотел. Мы прокатились мимо галереи взад-вперед, на сто шагов в обе стороны, и Фрэнсис послушно развернулся обратно. Вот тогда с нами произошла не слишком приятная история, имевшая долгоиграющие последствия. Все началось с моста через Темзу и встречного Кэба. Не знаю, кто именно в тот момент находился в салоне паровой машины, но почти поравнявшись с нами, водитель пегий в черную крапинку молодой жеребец вдруг оскалил желтые зубы и радостно заголосил. «Везде обильны квитны наша Влада!» а жид кричит «Не бей меня, не надо!» Но его в садочку, у тихом укуточку, жде веровка, жде!» «Не сметь петь подобные мерзости при моем ученике!» Мгновенно подскочил месье Ренар, хватаясь за проверенную трость. Жеребец вдарил по тормозам, обдав нас горячим паром и, сдвинув брови, фыркнул. «А что не так? Чи ты сам из пархатых. Больше он не успел сказать ничего, поскольку тяжелая копыта Фрэнсиса врезала ему по уху. Мы и глазом моргнуть не успели, как двое коней устроили жесточайшую драку прямо на мостовой. Разнимать их значило просто путаться под ногами с гарантированным риском для жизни. Да Ньютон шестикрылый. В конце концов нам пришлось вызвать полицию, и только усилиями шести констеблей эту ситуацию удалось разрешить. Мой учитель дал необходимые пояснения, высокопоставленный чиновник из паровой машины выходить отказался. Полиция составила протокол, и взлохмаченный Донец все-таки довез нас до дома. Лис предложил ему зайти и обработать синяки с кровоподтеками, но тот почему-то застеснялся, нес какую-то ерунду, мялся на пороге, извинился раз десять и все-таки ушел. Даже денег за поездку с нас не взял. В определенных моментах он жутко упрям. Все-таки странные эти русские. В наше отсутствие дома ничего такого не произошло. Мистер Лис попросил старого дворецкого подать ему кофе в гостиную и двухнедельную подборку «Вечерний Таймс». Мне был предложен стакан теплого молока с медом. Никаких разговоров, никаких объяснений — Быстро выпил и марш спать. Да, честно говоря, я и не особенно спорил. Все-таки режим дня – великая вещь. Его соблюдение – важный фактор воспитательного процесса. Так любит говорить мой наставник и работодатель, который сам, между прочим, никакого режима даже близко не соблюдает. Ест, пьет, что захочет, спит, когда ему взбредет, обожает лениться – может весь день проваляться на диване, все равно всегда оставаясь стройным, подтянутым и легким на подъем. Наверное, надо просто родиться лисом, близким к природе. Ночь пролетела быстро. Мне снился Шервудский лес, по которому мы почему-то гуляли с бабулей. Она заглядывала под каждый куст в поисках виски и, несмотря на мой скептицизм, так и нашла бутылку бурбона. Потом к нам присоединился дворецкий Шарль. Я отказался участвовать в их празднике жизни и уехал в Лондон на паровом кэбе, который почему-то бесхозно стоял на опушке. Чем все это кончилось, уже не помню. Да и не важно. В общем, сны дурацкие. Утро началось в привычном ритме. Подъем, заправка кровати, приведение себя в порядок, тренировка, на кривых иранских ножах. Причем тот же Шарль был в защитном жилете и рукавицах, а я нет. До кровопролития дело не дошло. Я отчаянно защищался, но пару раз кулаком он мне все-таки врезал. Трудно поверить, что еще месяц-полтора назад я вообще не мог бы оказать ему никакого сопротивления. Причудливая метода образования от месье Ринара действительно давала свои плоды. На завтрак были поданы тонкие французские блинчики, пересыпанные сахарным песком, клубника в сметане, масло, мед и красная лососевая икра. На десерт запеченная груша в ежевичном варенье, чай со сливками для меня, кофе по бритонски для учителя. В конце завтрака Шарль принес утреннюю почту. Особо важных писем или телеграмм не было. Зато передавица Таймс буквально вопияла самыми большими буквами: Новая жертва Босха. Майкл. Тебя не затруднит прочесть вслух? Лис вальяжно развалился в кресле, вытянув ноги в турецких туфлях поближе к свежезатопленному камину. Разумеется, вопрос был риторический. Я послушно встал ближе к окну, прокашлялся, постучал себя кулаком в грудь. И начал. Редакции стало известно о том, что мистер Жако Плурье, широко известный в определенных кругах критик и искусствовед, только вчера, исследовавший привезенную в Лондон ту самую картину, не вернулся в свой частный особняк на Кингс Роуд в Челси. Его домохозяйка тут же обратилась в полицию, но Скотленд Ярд привычно отказывается от озвучивания любых версий и не отвечает на справедливые вопросы граждан так и хочется спросить. Да Коля, Что за страшное магическое оружие привезено в наш общий дом лордом Корнуэльским? Сколько еще ни в чем не повинных людей должно бесследно раствориться в тумане, куда смотрят правительство и власти? Сэр, дальше все примерно в том же ключе. Читать полностью, со всеми комментариями? Право не стоит. Он с видимым удовольствием облизнул губы, И отставил пустую чашку. Этот Лурье был последней точкой. Его так называемое исчезновение помогает нам распутать этот замысловатый узел. Будь добр. Посмотри новости последней колонки. Что-то конкретное. Да. В частности, меня интересует, не проводит ли какой-либо престижный клуб закрытое заседание? Обед? Прием посвящение или еще что-либо подобное в этом ключе. Я не совсем понял поставленную задачу, но вот чудо. Действительно, НХЛ, Национальная холостяцкая лига, намеревалась устраивать в ближайшее воскресенье торжественный обед в честь 130-летия клуба. Это важно? Если вспомнить, что НХЛ была основана представителями знатнейших родов Великобритании, то ответ лежит на поверхности. Боюсь, что не очень понимаю вас, сэр. — Шарль, еще кофе, будьте любезны. — Прошу прощения, мся. вам телеграмма. В гостиную шагнул дворецкий с маленьким серебряным подносом в руках. Мой учитель быстро развернул сложный вдвое лист бумаги, прочел и удивленно вытаращил глаза. Ничего не понимаю. Фрэнсис в тюрьме. Арестован за нападение, избиение и оскорбление представителей национальных меньшинств. Конский профсоюз в лице мистера Чеши просит нас о помощи. Честно говоря, я также впал в некий ступор. Мир перевернулся и катится куда-то не в ту сторону. Какой-то невнятный урод распевал антисемитские песенки, а виновным признан наш друг стихого Дона. Потом что значит просит помощи? Месье Ренар — частный консультант скотланд ярда но не юрист, не адвокат, не обладает значительными связями в судопроизводстве. К тому же каждый британец знает, насколько коррумпированы и продажны наши судьи. Ты «Совершенно прав, мой мальчик», — задумчиво скрипнул зубами Лис. «Но мы не можем оставить нашего друга в беде. Мы не сможем вытащить его из-за решетки» но вполне способны обменять его свободу на разрешение загадки Босха. «Минуточку, сэр!» Мне показалось, что я ослышался. «Но вы и я свидетели, Фрэнсис ни в чем не виноват. Он заступился за своих пассажиров, а вы говорите так, словно уверены, что его осудят». «Он русский. Поверь, к сожалению, нашей Фемиде этого достаточно». Если обвинение удастся убедить судью, что это мелкое недоразумение классифицируется как «этническая вражда», то, увы. Одевайся. Передашь констеблю у моста мою записку для инспектора Хагерта. Пока я шел по улице, вездесущие еноты носились с остатками тиража «Утренний таймс», пытаясь всучить ее прохожим хотя бы за полцены. В этом деле им не было равных. Исчезновение именитого критика. Ужасающие подробности. Кровь стынет в жилах. Мертвый нидерландец вновь убивает живых англичан. Кто знает, где находятся Нидерланды? Скидка в четверть пенса. Полиция бездействует. Куда смотрит правительство? Кофейное лобби в доле? Чем ответит Британия? Очередная нота протеста? Или все-таки пора посылать флот? Кто-то покупал газеты, кто-то уже читал, кто-то даже спорил с такими же политически активными прохожими, а кое-где группки активистов, ностальгируя по временам Уотта Тайлера и Оливера Кромвеля, откровенно грозили кулаками в адрес прозаседавшегося парламента и, о ужас, даже некоторых членов королевской семьи. Я подошел к высокому молоденькому констеблю, на углу Тули-стрит, передав ему сложенную в четверо записку для инспектора. Не сразу, кстати, мы не были с ним знакомы, и он минут пять изображал непоколебимое непонимание. Поэтому гнев, снисхождение, раздражение, принятие, уныние, согласие, долгий выдох с выпячиванием нижней губы, с одновременным взлетом бровей домиком, и он поплелся на поиски старшего офицера. «В конце концов...» Ведь это его служебный долг!» Ну, так тянул. Мне с трудом удалось удержаться, чтобы не дать полисмену поощрительного пинка, чисто в качестве безвозмездной помощи, как джентльмен джентльмену. Горячие лондонские парни из благопристойных семей частенько позволяют тебе такие шутки с констеблями. Популярно также напасть сзади, стащить шлем с головы и убежать. У британской полиции только дубинки, Пневматических револьверов нет, так что все зависит от длины ног и тренированности дыхания. Так что искушение было велико. О нет. Нет, ладно, не сегодня. Но я тебя запомнил. Ходи, оглядывайся. Когда я вернулся домой, то месье Ринара там уже не было. Однако его кожаный плащ и сменный макинтош по-прежнему висели на вешалке в гардеробе. На мои вопросы Шарль ответил, что не имеет привычки следить за своим работодателем. Если бы Лис хотел, чтобы я был в курсе его перемещений, он бы нашел способ мне это сообщить в устной или письменной форме, через кого-либо или лично. Пресвятой же Электрод Аквинский, уже второй раз за день я испытал жгучее желание кого-нибудь пнуть. Однако в случае с нашим непобедимым Дворецким дело могло кончиться далеко не так весело, как с отвешиванием пенделя-констеблю и предполагаемым беззаботным бегством. То есть не было никаких сомнений, что меня догонят, и я получу сполна. Но куда же направился мой наставник? Записку он писал при мне, не скрываясь, настоятельно предлагая инспектору Хагерту с сержантом быть у нас к ужину. Как правило, в скотленд ярде не игнорируют подобные приглашения тем более если учесть, что Гавкинс поперся за нами аж в Ноттингем. Получается, что у месье Ринара уже есть какая-то версия или разработанный план действий против коварной картины, похищающей людей. Ведь до сих пор ни одного трупа обнаружено не было. Грузчики, журналист «Таймс» и критик-искусствовед просто растворились в воздухе, что наводило на некоторые вполне себе безрадостные размышления поэтому я лишь уточнил, есть ли для меня еще какие-то поручения. Если нет, то можно ли мне с пользой потратить свободное время в лаборатории? На первое старик Дворецкий ответил отрицательно, на второе утвердительно. Отличная лаборатория, она же мастерская, она же кладезь всего, о чем только может мечтать начинающий изобретатель, всегда манила меня к себе, словно Земля обетованная. Будь такая возможность, я бы, наверное, и ночевал там, и обедал, и... Все накопившиеся вопросы с моей экспериментальной полицейской дубинкой пришлось отложить на потом. Она и так неплохо работала, но не оправдывала себя лишь в одном. Электрический заряд можно было использовать всего один раз. Что, разумеется, не возбраняло применить дубинку по прямому назначению но против двух, трех и более противников полицейский все равно оставался беззащитен. Я уже размышлял о том, что стрельба электричеством могла бы производиться с обоих концов, но тогда мне пришлось бы увеличивать длину дубинки как минимум вдвое и еще крепко задуматься над системой собственной безопасности. Поэтому, пока эти моменты нуждались в корректировке, я мог с головой уйти в новую, как мне показалось, перспективную идею – создание мини-генератора, который мог бы заряжаться просто от шага. То есть человек занимается своими делами, ходит туда-сюда, а на поясе у него в специальной изолированной сумке пополняется запас электричества. В этом случае металлические пластины на обуви можно было бы всегда держать под напряжением, свободно применяя в драке. Тогда мне казалось, что это безумно удобно и, самое главное, крайне востребовано. Я был молод, наивен и глуп. Но как же сейчас? Мне хочется вернуться в те четырнадцать лет. Дворецкий постучал в двери приблизительно в семь часов вечера. Кажется, к этому времени я трижды ловил электрический удар. Дважды терял сознание, успевал прийти в себя и с маниакальным упорством продолжал работать. — Месье ждет? — Еще пять минуточек, — взмолился я. — У меня почти получается. Шарль молча положил руку мне на плечо и получил неслабый разряд тока. — Пять минут. — терпеливо предупредил он, с трудом устояв на ногах. Это я так искрю, что ли? Вообще-то человек отличный проводник электричества, так что да, запросто. Надо сворачиваться, пока я тут еще чего-нибудь не натворил. Первое правило любой лаборатории – порядок в ней должен быть идеальным, как до начала работы, так и после. Свет выключен, инструменты убраны, полы подметены. Слуг у нас нет, все сами, своими ручками, вперед. Переодевшись. Умывшись и поднявшись наверх, я застал учителя в кресле. На нем был потрепанный костюм офицера французского флота. От ушей спускались приклеенные бакенбарды, левый глаз забран черной повязкой, на полу костыль, а от запаха бьющего в нос дешевого рома хотелось срочно открыть окна. «Сделай милость, открой», — не задумываясь, подтвердил лис. Здесь надо все хорошенько проветрить до прихода гостей. Вижу, у тебя есть вопросы. — Нет, сэр. — В смысле нет? Ты же хочешь спросить меня, где я шлялся в таком виде? — Сэр, я не ваша уважаемая матушка или законная супруга. Я не имею права требовать от вас отчета. С минуту он молчал, сверля меня взглядом и выискивая хоть какие-то бреши в обороне. Потом сдался. «Ладно, мой мальчик, будь добр. Прими инспектора, он будет с минуты на минуту. Мне необходимо вымыться и переодеться». Я кивнул. На этот раз маленькая победа была за мной. Но это не освобождало меня от основных обязанностей. Распахнуть окна, пустить свежий воздух, убрать с глаз долой дурацкий старый костыль, Подбросить дров в камин, заранее положить поближе бумагу и электрическое перо. Прибавить свет. Так, вроде бы все. Стук дверного молотка раздался буквально через пару минут. Я бросился в прихожую. «Инспектор Хагерт, вы, как всегда, пунктуальный, сэр. И Гавкинс с вами». «Благодарю, Майкл. Мы оба тут», — улыбнулся он, снисходительно протягивая мне ладонь. А ты, как вижу, сегодня заменяешь дворецкого. Шарль немного занят, и... Больше я сказать ничего не успел. Моя ладонь утонула в его, и здоровый мужчина, затрясшись от тока, рухнул плашмя на кафельный пол в прихожей. Да Ньютон же шестикрылый. Я кинулся ему на помощь, но столкнулся едва ли не нос к носу с яростным доберманом. — Что ты наделал? Рявкнул он, непроизвольно дернув мордой, и наши носы такие соприкоснулись. Сноб зеленых искр, запах горелой шерсти, и могучий сержант лег поверх инспектора. Я обернулся в поисках помощи, и за кухонного косяка на меня обалдело уставился старый дворецкий, а на лестнице, ведущей вниз, замер мой учитель. «Сэр, наверное...» «Мне нужно как-то объясниться, да?» «Очень хотелось бы», — нервно сглотнул месье Ринар. «Но ради всего святого, не приближайся ко мне и стой, где стоишь. Я не... Если мы тебя как-то обидели, пожалуйста, прости нас. Видит Бог, никто не желал тебе ничего дурного. Что вы, вовсе нет, это просто случайность». «Ты шандарахнул электрическим разрядом Шарля, потом инспектора» и сержанта, случайность, повторившаяся трижды, становится закономерностью. Я не виноват. Хорошо, хорошо. Лис, успокаивающе, поднял руки, демонстрируя, что у него нет оружия. Тебя никто ни в чем не обвиняет. Мы просто не хотим проблем. А сейчас будь добр, прояви христианское милосердие, пройди в гостиную, и дай нам возможность привести наших гостей в чувство. Договорились? Собственно, у меня не было особенного выбора. Я опустил голову и поплелся прочь, стараясь избегать по пути любые металлические предметы. Все-таки электричество не перестает нас удивлять, и все его возможности далеко не изучены даже в нашем просвещенном XIX веке. К общему столу пришлось вернуться в резиновых перчатках до локтей и рабочем прорезиненном халате, сидевшем на мне с элегантностью чехла для корабельного орудия. Месси Ренар указал на отдельный табурет в уголочке. Там для меня была поставлена плоская фарфоровая миска с чаем и несколько крекеров на блюдечке. «Записывать ничего не надо», — быстро добавил он. «Перо электрическое? Мало ли». Я могу взять карандаш, сэр. Лучше просто запоминай. Итак, джентльмены, позвольте мне изложить вам свой взгляд на эту таинственную историю. Лис прокашлялся, убедился, что у инспектора есть бренди, у сержанта двойные сливки, а я сижу на достаточном расстоянии от наэлектризованных гостей и, важно, продолжил. С самого начала эта суматоха с мистической картиной казалась мне слишком постановочной. Неизвестно кем написанная статья во французской или немецкой прессе факт ее немедленного копирования нашими средствами массовой информации, постоянное нагнетание атмосферы, исчезновение, казалось бы, ничем не связанных между собой людей. Но не принимать же всерьез лишь тот момент, что все они рассматривали полотно босха. Кроме того, картину видели десятки других граждан, включая вас, дорогой инспектор. Мистер Хагерт приподнял свой бокал и многозначительно кивнул. Так почему же исчезли только те четверо? И самое главное, почему полиция не нашла их трупов, хотя бы следов крови? Все изобразили задумчивость, или, по крайней мере, сделали заинтересованные выражения лиц. Вроде как мы и сами это отметили, просто как-то не успели сказать. Но ну вы продолжайте, мы ждем. Вчера я задал несколько вопросов сотруднику галереи, где лорд Корнуэльский намеревался выставить свое приобретение. Так вот, оказывается, нечто общее у грузчиков и критика все-таки есть. Они все одиноки, С журналистом та же история. Ни семьи, ни близких. Случись им пропасть, искать никто особо не станет. Но все дело было обстряпано именно так, чтобы на них обратили максимальное внимание. «Вы полагаете, что все эти люди живы?» Не сразу поверил я. «Майкл» — укоризненно покачал головой учитель. Мне пришлось поспешно извиняться. Не то чтобы я вообще был лишен права голоса, но не следовало лезть первым в присутствии взрослых и старших по чину. Хаггерт также печально вздохнул, и в глазах его читалось, что молодежь уже не та. Никакого воспитания, падения нравов, отсутствия уважения к сединам. Увы, увы. «Значит, вы полагаете, что они могут быть живы?» Едва ли ни слово в слово процитировал меня Доберман. У этих псовых всегда ушки на макушке. Уверен, что это так. Более того, я склонен предполагать, что всех четверых попросту подкупили. Кое-кому было выгодно создать ажиотаж. Вокруг абсолютно безобидной картины я решил выяснить, с какой же целью. Выдержав эффектную паузу, Месье Ренар широким жестом протянул мне вечернюю «Таймс». Но, вовремя опомнившись, на всякий случай положил газету передо мной, чтобы не передавать из рук в руки. Закусив нижнюю губу от незаслуженной обиды, я быстро пролистал «Таймс» и легко нашел нужную заметку в полицейской хронике. Неизвестный пьяница, по виду бывший офицер французского флота, пытался вломиться в клуб Национальной Лиги Холостяков, требуя подать ему магистра-распорядителя для того, чтобы арендовать все заведение на три дня вперед ради встречи выпускников Британского морского корпуса, которых, по его выражению, злой рок капризницы судьбы безжалостно разбросал по всему свету. Ворвавшись в помещение клуба, Он начал бегать по этажам, бессовестно заглядывая во все шкафы и витрины. Усилиями шестерых швейцаров Бузатер наконец был пойман, выдворен за порог и передан констеблю. Впрочем, редакция полагает, что наши власти наверняка спустят это дело на тормозах, только ради того, чтобы лишний раз не раскалять и без того сложные отношения с Францией. «Сэр?» «Спасибо, мой мальчик». Лис принял позу, оперного певца и, важно, поклонился. Где мои заслуженные аплодисменты? Никто не отреагировал. Малочисленная публика ждала объяснений. То есть, в принципе, все догадались, кто был тот пьяный француз, но совершенно не поняли, зачем ему все это было надо. Ренар несколько надулся, но, видимо, решив, что все мы безнадежно тупы, снизошел до подробностей. История знает множество мистификаций, связанных с Босхом, и в его полотнах находили скрытые смыслы, зашифрованные символы, тайные послания, а сторонники теории заговоров буквально носились с каждой его картиной, разбирая каждый сантиметр по рисунку и цвету. из за него сходили с ума. Думается, он и сам был в некотором роде псих но ни разу не убийца, и уж тем более не волшебник». «Протестую», — раздался голос Дворецкого из кухни. «Босх? Несомненно, великий волшебник кисти». «Принято, Шарль», — вынужденно признал учитель. «Будьте любезны, еще бренди-инспектору». «Гавкинс?» «Хотя что я спрашиваю? Английский Эль нашему герою в облегающих лосинах и в этой, ну, куда-то там вставляешь себе перо». Благо, напитки были поданы быстрее, чем сержант зарычал. «Но вернемся к теме. Если взять за основу мою теорию и допустить, что вышеуказанные просто подкуплены, то в чем смысл всей этой затеи со столь массовой мистификацией? Быть может, босс лишь отвлекает всех нас от чего-то более значительного». «Например?» «Празднование юбилея клуба?» «Не поверил я. Неужели старые холостяки могут всерьез заинтересовать кого-то там настолько, чтобы...» <связь> <связь> Ну это смотря какие холостяки!» Бесцеремонно поставил меня на место инспектор хаггерт «В Таймс упоминали тот самый хвостяцкий клуб. Он был основан...» по секретному распоряжению самого короля Георга, разочаровавшегося в шестой жене и в институте брака как такового. Дьявольщина! Да там даже последний из лакеев имеет родословную не меньше двенадцати поколений. Собрание самых богатых людей Великобритании лишний раз подтвердил мой наставник. И у них юбилей. Представляете, чем там можно поживиться? — Наверное, серебряными ложечками. Инспектор и сержант вновь укоризненно покосились на меня, но месье Ренар покачал головой. — Само собой, мой мальчик. В клубе есть масса дорогих предметов, но чтобы ради банальной кражи городить столь сложную операцию... Думаю, там затевается нечто иное, несомненно, очень преступное, но, к сожалению, пока совершенно неясное. И хуже всего, что по данному вопросу, Мне даже поговорить не с кем. Скотланд-Ярд может сделать мне пропуск на это мероприятие? Увы, Ринар, это закрытый клуб. Хорошо. Можем ли мы заменить кого-то из прислуги? Допустим, у их дворецкого заболел живот и... Нет. ты приезжают со своими слугами. Никакая срочная подмена невозможна. Прорыв канализации? Вызов трубочиста, доставка вина, приезд пожарных на запах гари. В голосе мистера Лиса скользнули нотки отчаяния. «Боюсь, что ничего сделать нельзя. Но там явно произойдет преступление, а у нас связаны руки». «Ренар, старина, успокойтесь». Инспектор переглянулся с Доберманом. «В конце концов, мы можем обеспечить им...» Охрану по внешнему периметру. Ненавязчиво, разумеется. Пару констебли, не более. торопливо добавил Гавкинс, слизывая с усов последние капельки теплых сливок. «Прошу прощения, сэр. Все силы будут брошены на охрану галерей. Завтра официальное открытие. Толпа жаждущих увидеть эту проклятую картину будет драться с толпой, требующих ее сжечь». «Эстеты против мракобесов. Обожаю подобное зрелище!» Вновь улыбаясь, хмыкнул учитель. «Вы подняли мне настроение, господа, и, кажется, у меня все-таки есть план!» Он выразительно посмотрел на меня, и от его хитрого взгляда мне стало не по себе. «Шарль вас не затруднит отнести записку в пекарню Луи. Он кое-чем мне обязан» с удовольствием прогуляюсь, месье. После недолгого размышления важно ответил старик. Лиз быстро написал несколько строк на листе гербовой бумаги, сложил его в четверо и лично вручил дворецкому. После чего разговор ушел в другие темы. В частности, мой наставник вновь подтрунивал над Гавкинсом, инспектор всерьез увлекся бренди что свидетельствовало о его нервном перенапряжении. Меня заставили пересказать историю нашего маленького костюмированного спектакля в Шервудском лесу. Все искренне смеялись, отпуская колки и комментарии, и, казалось, совсем забыли о том, ради чего собрались. А я как раз таки крепко задумался. Что было в этой записке? Каков таинственный план моего рыжего учителя? Он задумал нечто совсем нереальное, что заставит членов одного из самых закрытых клубов Лондона открыть нам двери. Да, и допустим, Пресвятой Электро-Токвинский, просто допустим, что мы попали внутрь. Что мы будем там делать? Кого ловить? За что арестовывать? Что предъявлять в качестве доказательств? И на каком основании требовать вызова полиции? Но единственным неоспоримым фактом оставалось то, что если мой учитель вбил себе в голову некую идею, вытащить ее оттуда нельзя даже клещами. Он сказал, «Картина Босха не виновата». «Значит, так и будет. Могу руку дать на отсечение». Сказал, что цель неизвестна кого, непонятно какая, но связанная с клубом холостяков. Рубите мне и вторую, если это не так. Есть вещи ради которых я готов взойти на плаху, и мое безграничное доверие к мистеру Лису занимает первое место в этом списке. Примерно через полчаса вернулся Шарль, передав месье Ринару ответную записку. Он прочел ее про себя, широко улыбнулся и потребовал подать коллекционный армянский коньяк, доставленный контрабандой, который непременно стоит раскупорить исключительно ради такого случая. Какого конкретно, Лис, разумеется, объяснять не стал. А вскоре меня просто отправили спать. Чисто мужской разговор в гостиной, как я понимаю, затянулся далеко за полночь. Почему бы и нет? Я впервые задумался о том, существует ли в мире миссис Хаггерт Точно ли у добермана Гавкинса нет семьи? Не живу ли я сам в коллективе таких же упертых холостяков, какие завтра соберутся на празднование юбилея своего собрания. И не стану ли я таким же, как они? В Англии издавна существует культ холостого британца. И все воспринимают это совершенно естественно, как норму и данность. Вот если одинока женщина, то это плохо. Это неправильно. Это даже где-то аморально. Общество порицает это но одиноким мужчинам все можно, и почти все прощается. Вспоминая милую моему сердцу француженку Кристи, где-то в глубине души подобное положение вещей я посчитал чудовищно несправедливым. Ну что делать? Извечный русский вопрос, как выражается мой наставник. Утром меня разбудил Дворецкий. Быстро сделав все жизненно необходимое, Согласно привычному расписанию нашего дома, я выскочил в коридор, уже готовый к суровым тренировкам. Но Шарль уныло помотал головой. Видимо, не сегодня. — Ах да, у нас же другие планы. — Мальчик мой, завтрак стынет! — нетерпеливым тоном раздалось из гостиной. — Сию минуту, сэр! Аромат жареной яичницы с зеленью, черным хлебом, ломтиками белой рыбы — и нотками трюфеля дразнил обоняние. На серебряном блюде томилась нарезка ветчины с кубиками желтой дыни и копченое мясо цесарки в окружении россыпи ржаных сухариков, натертых чесноком. Три сорта сыра, цейлонский чай, мед, варенье из айвы и тонкое имбирное печенье по-шотландски. Съесть все это целиком значило лопнуть но не воздать должное усилиям нашего дворецкого вообще сродни самоубийству. Поэтому мы с месье Ренаром всегда очень-очень старались, но сегодня учителя за столом не было. «Леди?» Я едва не скопытился, вбегая в гостиную, потому что за столом у камина сидела женщина. «В смысле, очень элегантная леса из близких к природе». В шикарном костюме жемчужного бархата с узкой талией, затянутой в корсет, безупречным макияжем и роскошными каштановыми волосами, убранными в высокую прическу. «Мой лучший парик», — кокетливо опуская длинные ресницы, заявил месье Ренар. «Кажется, я замер столбом» вытаращившись на него совершенно невежливым образом. «Что-то не так? Юбка помялась? Или декольте слишком откровенное?» «Нет, нет, леди, вы... В смысле, это же вы, сэр?» «Разумеется, я. Не все же тебе переодеваться девочкой. Мы идем на серьезное мероприятие. Риск разоблачения весьма велик. Поэтому любая маскировка не будет лишней». Он кивнул на круглые темные очки, лежащие на каминной полке. «Это тебе». «Ничто так не меняет лицо человека, как обычные очки». «Присаживайся уже. Нам еще надо все это съесть. И запомни». Так пристально пялиться на незамужнюю женщину невежливо. Ему пришлось напомнить мне об этом дважды. Прежде чем я взял себя в руки, захлопнул рот и сел к столу. Манеры Лиса были безупречны. Мне никогда не доводилось видеть, чтобы хоть какая-то дама высшего света столь деликатно хрустела сухариками и лакомилась цесаркой. Он мог бы вести курсы повышения квалификации для преподавателей Института благородных девиц. «Выезжаем через полчаса», — уже за кофе объявил месье Ренар. «Открытие выставки в 12 дня, вся полиция Лондона будет там, а наша задача — перехватить тех, кто попытается выйти из клуба НХЛ, кем бы они ни оказались. Даже если это будет наша королева-мать, переодетая в костюм турка-мисс Хеттинса. Тубинку брать? Само собой. Нужно будет нанять Кэп. Фрэнсис бы сейчас очень пригодился. Увы, но до суда ему запрещено вождение общественного транспорта. Все ясно. Уж если кто-то попал в лапы нашего хваленого британского правосудия, то на человеке или близком к природе можно ставить крест. Судья, хоть кого-то оправдавший, мгновенно потеряет работу и будет с позором изгнан из рядов гильдии. Если, конечно, оправдание не было заведомым фарсом, а сам освобожденный не являлся как минимум очень богатым гражданином. Лучше вельможей или даже лордом. Просто парню вроде нашего донца рассчитывать на справедливость суда не приходилось при любом раскладе. Мы вышли из дома ближе к восьми утра. Поймать Кэп на нашей улице было несложно. Свободные паровые машины время от времени дают характерный свисток, зазывая пассажиров. «Чудесное утро, Меледи. поклонился нам серый в яблоках жеребец с дымящейся сигарой в желтых зубах. «Не желаете ли прокатиться?» «Ах, я так легко поддаюсь на мужские уговоры!» Тут же согласился лис, кокетничая прополую. «Куда прикажете?» «В центр, милейший. Как раз хотела показать племяннику ту самую картину, из-за которой люди пропадают». «И не жаль вам мальчонку-то, слепенького?» Недоверчиво фыркнул конь. «Он единственный, кто стоит между мной и наследством!» «Хе-хе!» <связь> Водитель подумал, кивнул и распахнул перед нами дверцы Кэба. Горячий парк лубами взлетел над мостовой, машина тронулась. Пока мы ехали, лиричное, чуть хрипловатое пение наводило на философские мысли. «Давай с тобой сыграем в жмурки!» «Я тебя ловить не буду. Я себе поймаю Дюжева. Он красивее и лучше. Но что с ним делать, если он не ты? В его, в жмуры!» За два или даже за три квартала до Национальной галереи стало заметно, как много народу движется по улице в том же направлении, что и мы. Причем по левой стороне шли так называемые противники, выставки скандируя «Наш клич простой!» «Ваш босх отстой! Банду геть, Корнуэльскому плеть! Картину сжечь! Англия и Ланкастер!» А по правой стороне дружно топали не менее же граждане, выкрикивая. «Порвем за босха на британский флаг! Босх нам не враг! Не дадим убить свой культурный код! Сами всех убьем! Наоборот! Англия и Йорк!» Уровень обоюдной глупости зашкаливал. На минуточку мне показалось, что возвращаются кровавые времена войн Алой и Белой Розы. Еще чуть-чуть, и раздаст царев труп, конское ржание, стук щитов, треск ломающихся копий, звон мечей, крики боли и боевые кличи противоборствующих группировок, непременно желающих посадить на трон Британии своего претендента. — Дальше не проехать, миледи, — вынужденно обратился к нам кэбман. — Быть может, вас проводить? — Не стоит, милейший. Лис предпочел расплатиться сразу и покрутил в пальцах еще полгинеи. Вот если бы вы смогли подождать нас, такой могучий и сильный жребец, способный защитить слабую женщину от... — С превеликим удовольствием. Монета авансом исчезла в подставленном котелке. По неписанным законам Конского профсоюза можно было быть абсолютно уверенным, что этот Кэп не двинется с места, пока не дождется нас. Хоть бы ему пришлось стоять тут до глубокой ночи. «А что делаем мы?» Стоим, дышим воздухом, делаем вид, будто бы наблюдаем за психами у галереи. Но на самом деле не сводим глаз с дверей клуба холостяков. «Ясно. На что следует обратить внимание?» В ответ мой учитель достал из расшитого бусинами модного редикюля небольшую записку. «Это от Луи. Ответ на мой вчерашний вопрос. Да, ему заказывали огромный торт к юбилею холостяков. Но внутри он должен быть пустой. Заказчик пояснил, что это сюрприз. Периодически такие действительно делают, но как правило для французов» поэтому наш приятель Луи несколько удивился заказу, но все исполнил в срок. То есть мы ждем доставку торта и таким образом проникаем в... Где ты начитался шпионских романов? Брезгливо покривил накрашенные губки мой наставник. Откуда такие странные фантазии? Я уж молчу о том, что ты предполагаешь делать после проникновения. Полный зал народу, сплошь бароны и лорды, а тут мы с тортом и... Этого я не знал, просто не подумал. Да, пресвятой электро так винский, ведь тот же месье Ренар вчера страдал от того, что не может попасть в клуб. То есть хотел он, а дураком теперь выгляжу я. Это несправедливо. Привыкай, жизнь такова, как она есть, и наши понятия о том, какая она должна быть, ей неинтересны. Торжественный обед начнется в час. Торцы должны привести с минуты на минуту. О, я прав. Впрочем, как всегда. Он поймал мой взгляд, скривился и поправил себя. Ну, почти как всегда. В подавляющем большинстве случаев. Так лучше? Мне хватило мозгов не кивать и держать язык за плечами. Мимо нас пронеслась паровая повозка, затормозившая у ворот клуба НХЛ, после чего двое громил, чьи лица почти полностью скрывали широкополые шляпы, выкатили из паромобиля элегантную кондитерскую тележку с большущим бумажным коробом. Видимо, внутри и был тот самый торт, поскольку двери мгновенно распахнулись, и четверо высокомерных лакеев с задранными носами приняли тележку с рук на руки. Вопреки моим чаяниям, громилы, Не проявили ни малейшей агрессии, передали торт, развернулись и вернулись в повозку, которая, кстати, никуда не спешила уезжать. «Ага, ты тоже обратил на это внимание», — подмигнул Ринар. «Уверен, теперь нам ждать недолго». «Ну, не знаю. На противоположной стороне улицы, там, где должна была торжественно открыться выставка одной картины, Обстановка накалялась буквально поминутно. Прямо на наших глазах четверо фанатиков бросились в драку, и ровно столько же энтузиастов начали боевые действия со своей стороны, задевая всех без разбору, словно бы кто-то поставил им задачу непременно сделать «Махач» массовым. Естественно, раздались свистки констеблей, не менее двух десятков стражей порядка бросились вперед, но наэлектризованная толпа дала им отпор в абсолютно единодушном порыве. Не удивляйтесь, вот это как раз совершенно по-британски. Мы вернулись, держась поближе к нашему кэбу под охрану возницы. И вот в этот самый момент двери клуба неожиданно распахнулись, оттуда выскочил молодой подтянутый лис в черном фраке, едва ли не за шиворот, волоча за собой весьма почтенного толстяка в блистательном генеральском мундире, но без треуголки. Ордена и медали позвякивали на ходу, когда странная пара была буквально с тротуара, подхвачена резко сорвавшимся с места паромобилем. — За ними! — крикнул мой наставник. — Не отставать не им, Куда бы они ни пытались удрать! — «Воля ваша, миледи! — немного удивился конь. Берясь за рычаги. — Что ж так орать-то? А я истеричка. Еще вопросы? — Нет, нет, понимания имеем. К опустился вслед, разбрызгивая лужи и подпрыгивая на булыжной мостовой. Более верткая паровая машина сразу же ушла влево, спускаясь вниз по узкой улочке, успешно минуя безобразную драку, куда со всех сторон спешила лондонская полиция. Наш водитель также загорелся азартом погони, Лошади вообще обожают гоняться друг за другом, и он старался как мог. Но мы, конечно же, отставали. «И ты, за эмиром кустурицей, у которого взмокла курица, и пофиг, кто там сутулится, хлопаешь ресницами по улице, два брата сразу простудятся, пусть больше ничего не сбудется, но им и не такое в курица. Песенка «Серого в яблоках жеребца» была вполне себе ритмична, соответствуя динамике погони, но текст о пресвятой Электро В стране, подарившей миру Китца, Уальда и великого Шекспира, слушать рифмованное бессилие современных песенников — это надругательство над самой психикой и духовностью человека. И это не мои слова, это тщательно отцензуренный крик души моего наставника, который выразился куда как менее литературно, но более честно и эмоционально. «А вы умеете блеснуть крепким словцом?» — уважительно протянул Кэбмен. «В жизни не предполагал, что благородные дамочки знают такие выражения». «Меня научите?» Лис неуверенно хихикнул, опуская шляпку пониже на брови. Возможно, хоть кто-то сумел его пристыдить. Меж тем, паровая повозка после почти получасового петляния с одной лишь целью запутать след наконец притормозила у небольшой церкви Темпл. Ранее она принадлежала ордену тамплиеров, много раз перестраивалась, и даже сейчас большая часть ее стояла в лесах. Но именно в ее двери нырнули две фигуры Молодого лиса из близких к природе и старого холостого генерала. Громилы также слаженно заняли охрану входа. Месье Ренар удовлетворенно зарычал. «Милейший, нам с племянником срочно необходимо помолиться. Если водитель паромобиля будет против, успокойте его за наш счет. Кто же откажет такой женщине? Буду счастлив вам услужить!» — И всего за шиллинг в придачу. — Три шиллинга. — Храни вас Бог, щедрая миледи. Конь лично открыл нам дверцу Кэба, помогая сойти на тротуар. Лис нахально послал ему воздушный поцелуй, подцепил меня под локоть, и мы вдвоем, хорошим размашистым шагом, двинулись к церкви. Но стоило нам подняться по ступеням, как двое высоких гориллоподобных мужчин преградили дорогу. Сюда нельзя. Закрытая служба. Никто не может запретить верующему войти в храм, пропел мой учитель, освобождая мне обзор для прицела. Пометуя вчерашний опыт, я нажал пуск так, чтобы получивший заряд громила рухнул именно на своего же товарища. А уж мощности там хватит на двоих. Пока эта пара, дергая конечностями, искрила на входе, нам пришлось просто перепрыгнуть через них, обходить было бы дольше и сложнее. А вот все самое интересное действительно происходило внутри. Храм был почти не освещен, окна из-за ремонта забиты досками, а свечи горели лишь у самых почитаемых фресок, то есть далеко не везде. Невысокий запуганный священник баран, но без рогов. Мялся за алтарем, пытаясь отделаться от наседающего на него лиса. Потупившийся генерал молча стоял рядом. «Эй ты, не зли меня! Сказано тебе, обвенчай нас сию же минуту! Но англиканская церковь не одобряет брака мужчины с мужчиной!» «Это легко поправимо!» На пол. Полетел черный фраг, цилиндр, брюки, и перед обалдевшим бараном предстала стройная деловая лисица в облегающем белом платье. Фату забыла. Ну, думаю, и так сойдет. Кольца у нас есть, дорогой? Старик неуверенно посмотрел на свои руки, унизанные десятком перстней. Клянусь святым Матфеем, все равно нужны свидатели, а потом... Лиса обернулась к нам, и я вдруг почувствовал холодок, пробежавший скользкими лапками вдоль позвоночника. Забыть эту хитрую мордашку было попросту невозможно. Но откуда она здесь? «Леди, эй, вы, как вас там? Тащитесь в свою огромную задницу прямо сюда, и ваш мальчик тоже сгодится. Мне резко нужны свидетели. Сама себе удивляюсь. Обычно я избавляюсь от них, но сейчас...» «Ах, ах, что происходит?» Елейным голоском откликнулся мой учитель, семеня вперед и обращаясь скорее к священнику. Когда мы медленно вошли в круг света, безрогий сэр раздраженно передернул покатыми плечами. «Видите ли, эта молодая леди настаивает на том, чтобы немедленно сочетаться узами законного брака с вот этим пожилым джентльменом. Однако скорополнительное решение — часто приводят к не поправивым ошибкам и порушению всех основ семьи. Как вы правы, отец. Можно, я запишу ваши слова, буду читать их на ночь? Ренар? Вытарщилась на нас Крейзи Лиза, потирая глаза кулачками. Как же давно мы не виделись, крошка. Сентиментально ответил Лиз, ибо это была именно она. Ах ты! «Рыжий извращенец в женском платье!» — сказала не менее рыжая извращенка, только что скинувшая мужской костюм. «И как давно ты решила завязать с воровским промыслом, перейдя в разряд замужних добропорядочных дам?» «Как смеете вы ругаться в божьем храме!» Осторожно удивился священник, почесывая копытцами лоб. Изидите, Пожалуйста, отсюда!» «Хорошо предложение. Отец, я за». «Кто со мной?» — поклонился мой учитель. Но Крейзи Лиза, без капли смущения, задрала подол, сверкнув белоснежными панталончиками и выхватила дамский револьвер из набедренной кобуры. «Лично я изыду отсюда не раньше, чем этот баран обвенчает меня вон с тем бараном». Оружие было пневматическим, а значит, весьма опасным на расстоянии пяти-шести шагов. Но здесь большего и не надо. «Исключительно повинуясь грубому насилию, как святой Дунстон эсду Мавров», вновь заблеял беспомощный священник. «Если в залы есть противники этого брака, которым известно неодолимое препятствие для заключения союза двух любящих сердец, пусть они говорят сейчас или молчат вечно». «Я против!» Месье Ренар высокопарно вскинул руки к небесам. «Говорите, леди!» «Он не леди. Он аферист и жалкий щенок на побегушках у Скотленд-Ярда!» Мой учитель сделал Книксон, в открытую издеваясь над вооруженной мошенницей и, пройдя несколько шагов, встал между лесой и генералом. «Итак, эту даму зовут Крейзи Лиза. Она — пораженная преступница, воровка и аферистка, находящаяся в международном розыске. Пожилой джентльмен, лорд... Э, не имею чести знать его имя. Он внимательно посмотрел в глаза старика, поочередно оттянув ему веки вниз. Тот даже не вздрогнул, сохраняя блаженно-идиотское выражение лица. «Бедняга под наркотиками, уверен?» что ему вкатили неслабую дозу опиума. Наша гостья выкрала его из знаменитого клуба холостяков, и сейчас ей нужна лишь запись в свидетельстве о браке, чтобы в самое ближайшее время законно вступить в наследственные права вдовы. Ее движет корысть, но не любовь. — Я тебя убью! — прошипела лисичка, и ствол револьвера едва не коснулся лбами Сиринара. «Нет, милая», — грустно улыбнулся он, — «ты не выстрелишь». «И мы оба знаем, почему». Молчаливая пауза длилась не больше минуты. Потом Крейзи так резко развернулась, что кончик ее хвоста едва не хлестнул лиса по длинному аристократическому носу. Проходя мимо меня танцующим шагом, преступница на миг задержалась, дружески похлопав меня по плечу, и тихо попросила. Ты присматривай за ним, мальчик. Твой учитель слишком часто лезет на рожон. Что ж, Ньютон шестикрылый, признаю, она умела проигрывать. я никто не преследовал. Когда мы под руки вывели все еще беспомощного генерала из церкви, наш возница как раз укладывал два бессознательных тела громил поверх возмущенно пищавшего водителя паровой повозки. Электрическое ружье с двумя стволами валялось под колесами, скрученное, едва ли не в узел. Значит, водила получил по заслугам. Крейзи Лизу не было видно на горизонте. Когда ей было нужно, эта дамочка умела заметать следы, исчезая практически бесследно. Нам оставалось лишь вызвать полицию, сдать мелких членов банды с рук на руки паре констеблей потом отвезти на кэбе лорда генерала в тот же клуб, который он покинул не по своей воле. Месье Ренар в женском платье, разумеется, не был допущен внутрь, но со мной соизволили поговорить не более пяти минут. Как и предполагал мой учитель, преступница выскочила из доставленного торта, бросившись на жертву, явно выбранную заранее, и, сделав несчастному укол в шею, честно предупредила остальных что он умрет, если хоть кто-то посмеет ей помешать. дальнейшее мы видели своими глазами. домой добирались под раскатистое, оптимистичное пение серого в яблоках возницы, получившего весьма щедрые чаевые в париже все спокойно в париже все спокойно и хлещь ветераны московский самогон в париже все спокойно. Париж все спокойно, и только недоволен собой Наполеон. Сам Мират меня позвал, флягу старую достал, За победу выпить зовет, а Кутузов вот злодей, Гнал французов от дверей, партии волосы рвет. В Париже все спокойно, в Париже все спокойно, Но русские гусары гуляют вдоль окон. В Париже все спокойно, в Париже все спокойно, И на Фенезипаме сидит Наполеон». Вечером того же дня нас посетил инспектор Хагерт. Не далее, как пару часов назад, бдительный констебль Фокстерьер из близких к природе заметил одного из пропавших грузчиков на окраине порта. Проследив за ним, он нашел обоих в подвале заброшенного дома, где парочка весело проводила время с обильной выпивкой и скромной закуской. Полисмен вызвал подкрепление, обоих пьяниц взяли на месте, а в соседней комнатке были обнаружены связанные журналист «Таймс» и критик Лурье, оба с кляпами во рту. Грузчики никакой вины за собой не видели, так как им просто повезло срубить легких деньжат. Некая глупая лисичка предложила по две золотые гении каждому лишь за то, чтобы три 4 дня они никуда не высовывались, ну и присмотрели по ходу, за еще двумя буйными интеллигентами. Плюс выпивка за ее счет. Так какой же дурак откажется? Дураков нет. Взять Крейзи Лизу и в этот раз не удалось. Она весьма трудноуловимая особа. Трое ее подельников предпочли тюремный срок, но никого не выдали. Впрочем, обвинить их в чем-либо серьезном тоже вряд ли представится возможным. Водитель паровой машины был просто нанят на весь день, а двое громил ни на кого не нападали, осуществляя лишь банальные функции охраны. Еще повезет, если они не выдвинут обвинения против нас за ничем не спровоцированную стрельбу электричеством. Да-да, увы, и ах. Таким образом, великий Иероним Босх совершенно оправдан. Резюмировал мой учитель уже за завтраком. Уверен, что столь дерзкий и хитрый план пришел в милую головку Крейзи Лизы, когда она еще в Европе узнала о покупке лорда Корнуэльского. Ведь первая информация о картине, несущей проклятие, пришла к нам именно оттуда. Ну, а поскольку идея о легальном завершении своей преступной деятельности видимо давно будоражит нашу красавицу, она избрала мишенью Национальную Лигу Холостяков. Тем более, что клуб расположен через дорогу, и такое удачное сочетание его юбилея с открытием выставки. «Кажется, это называется «Звезды сошлись», — предположил я. Лиз задумчиво кивнул. «Сэр, вы тогда в церкви сказали, что она не выстрелит. Это потому что Лизи не убийца?» «Майкл» задаешь вопросы, зная очевидные ответы. Да, но один момент лично мне представляется неочевидным. Месье Ренар демонстративно зевнул и потянулся за кофе. Выражение морды лица его было самым мечтательным. Даже мне было ясно, какая электрическая искра пробежала между частным консультантом Скотленд-Ярда и беглой преступницей. Вот и молчи. Я и молчу. Если бы мой учитель, подобно Шерлоку Холмсу, играл на скрипке, то уверен, что печальные мелодии звучали бы всю эту ночь. Но Лис не музыцировал, не курил трубку, не баловался морфием. Когда я поднимался к себе наверх спать, он все так же сидел в кресле у догорающего камина, и в янтарных глазах его отражался изящный профиль рыжей красавицы с пышным хвостом. Постскриптум. Тот генерал из клуба холостяков, которого мы невольно спасли от нежелательной женитьбы на знаменитой преступнице, прислал чек на солидную сумму с тем, чтобы его имя не упоминалось в наших записях и, по возможности, не просочилось в прессу. Мы взяли деньги. Именно поэтому нигде в рассказе оно и не встречается.